Но как не горько и больно было у него на душе, а голод пересиливал всякое нравственное чувство. Видит он на углу саишник стоит, и около его латкам два извозчика печёными яйцами лакомится. С великою завистью и даже ненавистью как-то оглядывал их вересов и в раздумье остановился неподалёку. Он нацеливался: нельзя ли как-нибудь стащить с латка сайку? Уж теперь-то я буду смелее, не таким дураком, как сейчас, думает он и косит на лоток. То поближе к нему подойдёт, то остановится, но нет, всё ещё не выпадает ему удобная минута. Поглядь-ка, паря, что этот малый всё тут такие вертится, часом гляди, может и стащит что-горазд, заметил Саюшнику один из извозчиков, указывая пальцем на Верисова. Подходцы и взгляды которого действительно заключали в себе нечто подозрительное. Намеднис вечером у меня даже девчонка одна, махонька совсем, калач был истощила, отозвал саишник. Только отвернулся она истощил тоже вот так вот всё вокруг до околыш нырила. Ну, вот это истощил и бежать. Я за ней, нагнал, до да сгребал под себя. И но ну око лухматить, знай мол на предки как чужое добро воровать, воруй мол своё. Коляхота есть. Ну и наклал же я ей позагривку. Так что ж бы ты думал, паря, сама кричит, а сама калач шамкает. Так изо и зорту ей не выпускает его беда, какой но не народ мазурик стал. А ведь махонька от земли почитай не видно. Верисов, который стоял не более, как в 3-4 шагах, слышал весь этот разговор. Эх, брат Иван Ойспеч, плохо тебе приходится, покачал он головой с какой-то грустной иронией над самим собою. Вот и дождался. Ещё и украс не успел, а уж люди добрые за мазурика считают, голодного-то за мазурика. А всё потому, зачем голоден? Не надо голодным быть, нехорошо.